Студия медиакнига представляет. Антон Демченко. Дом дракона. Читает Александр Чернов. Пролог. Когда одинокий путник вышел к крепостным воротам, за которыми расположилась башня просто-таки циклопического размера, никто не мог бы упрекнуть его в излишней агрессивности. Нет, конечно, караул был немного сбит с толку появлением в центре темных земель одинокого человека с тростью, пешком пришедшего к стенам славной крепости. Но едва Арн откинул капюшон, чтобы получше разглядеть ощетинившихся арбалетами воинов, выглядывающих из-за ласточкиных хвостов стены, как над боевыми галереями разнесся удивительно знакомый рев. Управитель Лайн явно не собирается изменять своим привычкам. «Открыть ворота, урги-косоруки! Приказ генерала! Навались!» Тут же грохнули массивные засовы. явно поднятые не мышечными усилиями воинов, а волей магов. Уж очень шустро был исполнен приказ старого управляющего. Ворота скрипнули, и их створки медленно поползли в разные стороны, позволяя Тмору войти в крепость. Арн вскинул голову, вглядываясь в уже лишенную великолепной шатровой крыши верхушку массивной башни, вновь вставшую боевой площадкой, и, вздохнув, шагнул навстречу Лайну, стоящему в воротах крепости. «Добро пожаловать, Тмор!» — усмехнулся старый сержант, заметив недоумение на лице визитера. «Ну да, к такому приему Арн совершенно не был готов». «Эй, в караулке! Проводите сьерры к генералу!» Раздавшийся невдалеке топот ног свидетельствовал о том, что к своим обязанностям караульные относятся ревностно. Следующим знакомым лицом в замке для Тмора стал мажордом высокого дома Инил. Этот рис и без того поражал своими габаритами и явно воинской выправкой. Но сейчас... Сейчас перед Арном был настоящий боевой генерал, командующий верным и опытным войском. Вестовые и адъютанты понимали приказы расхаживающего по залу военачальника даже не с полуслова, а с одного взгляда. Любое распоряжение выполнялось бегом и без малейших задержек. Сейчас корм меньше всего напоминал того, довольного жизнью мужордома, что когда-то встретил вернувшихся с Оркана рисов у ворот резиденции и нил а гар серрт мор усмехнулся рис заметив вошедшего в зал арна одним жестом заставив замолчать докладывающего ему воина и тут же перешел к делу доброго дня дом торт говорил что ты захочешь осмотреть крепость извини сам проводить не смогу дел много но вот клейн клейн На громовой рык генерала тут же из какого-то закутка выпрыгнул молодой рис с нашивками лейтенанта на форменной накидке. «Клейн, проводишь Сьеррат по крепости? Покажешь все, что он захочет увидеть. Вообще все. Ты понял?» Лейтенант кивнул и тут же потянул Арна прочь из зала. На осмотр имения у Арна ушел целый день и половина ночи, так что в дом на побережье он вернулся лишь на следующий день. Теперь осталось только договориться с Байдой, и можно приступать к работе. За два дня, оставшихся до созыва Совета, Тмор успел не только вымотаться сам, организуя сети артефактной защиты по всему замку, но и достать всех окружающих, включая Лайна и Корра. О помощниках первого и адъютантах последнего можно и вовсе промолчать, поскольку если утром первого дня при знакомстве с Арном они лишь с подозрением косились на Тмора, не доверяя незнакомому Хуману, то Уже к исходу того же дня бедняги шарахались от деятельного Арна как черт от Ладана. Впрочем, Тмору было не до отношения военных к его персоне. те моменты, когда он не был занят прикапыванием очередного неприятного сюрприза для возможных агрессоров или установкой сети следящих артефактов внутри самого замка, Арн ругался по переговорному шару с Байдой, тряся перед ним планами цитадели. А потом снова несся... То устанавливать новую порцию амулетов, то переносить или настраивать заново уже установленные, не переставая при этом пререкаться с магами, прибывшими в замок по приказу Торра, и теперь с явным скепсисом, следившими за мотыляниями хумана-артефактора. В общем, было весело. Зато к исходу второго дня в магическом плане замок был защищен так, что мог, наверное, спокойно выдержать атаку и полного круга магов, Да и не только выдержать, но и не слабо ответить на поползновение агрессоров. Все-таки ни Тмор, ни его учитель, артефактор Байда, не были сторонниками пассивной защиты. А уж про генерала Корра и его солдаты говорить не приходится. Этим рубакам только дай противника, нажинкуют в салат и добавки попросят. Но вот, минул вечер второго дня, и солнце, блеснув красноватыми отблесками на покрытых изморозью зубцах боевой площадки главной башни, скрылась за горизонтом. По замку прокатился глухой звон установленного во дворе Билла, очередная смена воинов вышла в первый ночной караул, а на четвертом ярусе огромной башни, в заклинательном покое, Тмор уступил место одному из магов Тор, передав ему управление всей артефактной защитой замка. Молодой рослый рис в темно-синем балахоне адепта школы воды надменно кивнул, приняв у Тмора управляющий кристалл. на что Арн совершенно не обратил внимания. Вымотавшись за два дня, сейчас он мечтал только об одном — дойти до выделенной ему комнаты и вырубиться часиков эдак на 15-20. Но нет в жизни счастья, и на следующий день Тмору пришлось подняться куда раньше, чем хотелось. И то только для того, чтобы достойно встретить прибывающего в замок Совета князя Тор, как выспренно выразился будивший Тмора слуга Кром. Вот и пришлось недовольному Арну добрых полчаса топтаться на парадной лестнице в ожидании прибытия Лира, а потом еще и дожидаться, пока присутствующие поприветствуют друг друга в полном соответствии с местным этикетом. Впрочем, надо отдать должное военным, они не любят терять время на излишнее расшаркивание, а потому уже четверть часа спустя Тмор молча сопровождал Кронт Аэна, идущего к отведенным ему лайным покоям. Молча, поскольку на это намекнул сам Лир. кивнув в сторону ведущего их по коридорам замка адъютанта генерала Корра. «Что такой хмурый, Тмор?» — поинтересовался И едва за ними закрылись двери гостиной в выделенных князю апартаментах. «Да вот думаю, почему бы тебе было не приехать часика на два-три попозже?» — честно ответил Тмор, усаживаясь в кресло напротив Риса. «Я бы хоть выспался». «Бедняга!» — деланно посочувствовал ему Крон Таэн. — Ничего. Я тебе сейчас такую новость расскажу, что ты вообще сна лишишься. — Да, — недоверчиво покосился на Лира Арн. Вот что-что, а этот тон Тмору был знаком очень хорошо. Обычно подобные интонации появлялись в голосе Лира в тот момент, когда он обнаруживал, что очередной бесценный экспонат из его коллекции оказался на кухне у Арги в виде разделочного ножа или топорика для рубки мяса. И хорошо еще, если не вертело. «Угу. Знаешь, тут вся столица на уши встала, когда кто-то разрешение не буду показывать пальцем спалил чуть ли не всю столичную цитадель дома и Нил. Представляешь? Преувеличенно весело проговорил Лир, но тут же посерьезнел. Тмор, ты что творишь, а? Зачем ты разнес резиденцию дома? Ну, положим не всю, нахмурившись, вздохнул Тмор. Там разве что главные ворота пострадали, да прилегающая к ним стена. Какая разница? зашипел Рис. «Ты понимаешь, что это могло обрушить совет еще до того, как он был официально созван? О чем ты вообще думал?» «Не знаю», вдруг рявкнул Тмор. «Да так, что стоящие за дверью караульные рисы вздрогнули от его рыка». Арн же словно внезапно выдохся. Устало взглянул на крон Таэна и проговорил уже спокойным тоном. Похоже на рецидив после ритуала. Но думаю, это больше не повторится. «Рид», нахмурился Лир, Но договорить не успел. Мыслеобраз Тмора, поясняющий, что под ритуалом следует понимать смену шкуры одним сумеречным драконом, буром вернулся ему в мозг. Надо отдать должное Крон -Таэну. он моментально въехал в ситуацию и тут же кивнул. Что ж, ясно. Ну а раз с этим разобрались, то... Сьер Тмор, могу я надеяться, что впредь вы будете держать себя в руках и не дадите поводу усомниться в нейтралитете созываемого нами совета? «Разумеется, крон Таэн, я приложу к этому все усилия». В той же манере ответил Тмор, поднимаясь с кресла и отвешивая Лиру, положенный по этикету поклон. «Паяц!» — выркнул Антор, на что Арн только пожал плечами. «Мы есть сегодня будем?» — как ни в чем не бывало, — поинтересовался Тмор. «Как только прибудут остальные свидски? – кивнул Лир. «И когда же произойдет сие знаменательное событие?» — пригорюнившись, поинтересовался Тмор. И в тот же момент над замком поплыл густой звон била. Если учесть, что время смены караула еще не подошло, то этот звон мог свидетельствовать только об одном. «А вот и они!» «Радуйся, Тмор! Сейчас мы пойдем есть!» Усмехнулся Лир и, услышав стук в дверь, уже громче проговорил. «Войдите!» «Аэн, Лир! В замок прибыли ваши свицкие, но...» Начал был уже знакомый адъютант и был тут же перебит Анторром. «Знаю, двое из них — гарда клана Рауд!» «Пропустить!» — кивнул Лир. «И велите накрыть столы. Думаю, генерал Корр и его офицеры не откажутся разделить с нами обед?» «Слушаюсь, Айен Лир!» Рис щелкнул каблуками и, развернувшись так, что широкий зеленовато-серый плащ диковинными крыльями взвился за его спиной, исчез за дверью. «Наконец-то я увижу Раудов, что решились выступить против половины дома и Нил», — умыкнул Тмор. не все так страшно. Нами, знаешь ли, тоже половина дома, — улыбнулся Лир. — Ну да. Крон Таэн, не решившийся набрать в свою свиту риссов собственного клана и лишенные владения мажордом, — протянул Арн с ухмылкой, поглядывая на собеседника. Но против ожидания Лир даже не подумал разозлиться, только коротко рассмеялся, демонстрируя солидные клыки. — Ты забыл добавить, что за этим мужардомом стоит двенадцать гарнизонов постоянного состава находящихся на территории Торов, а это около пятнадцати тысяч солдат. Тогда как за Шерном Ги лишь его личная гвардия, то есть в лучшем случае восемь тысяч бойцов. Да и у Риона с войсками обстановка не самая лучшая. «А что же ты не считаешь те гарнизоны, что находятся на территории Раудов и Ги?» осведомился Тмор. «Тмор, ты же понимаешь, что эти гарнизоны состоят из местных. А значит, поднимать их против кланов не самый лучший вариант». Связанные клятвой они не станут на сторону мятежников и не поддержат князя, но если попытаться направить их копья против собственного клана, мы вполне можем получить повальное дезертирство, поскольку с собственным кланом их также связывают клятвы, и они, как правило, несколько старше, нежели военная присяга. А в таком вопросе, как ты понимаешь, время имеет большое значение». Лир отвлекся на очередной стук в дверь. «О, кажется, нас уже ждут в трапезной. Войдите!» Адъютант генерала Корра действительно пришел доложить, что обед подан, и офицеры, а также прибывшие свитские ожидают Кронтаэна в трапезной, так что Лир быстро свернул свою лекцию и, кивнув лейтенанту, поднялся с кресла. «Идем, Тмор. Думаю, ты тоже не против подкрепиться. Зная тебя, я сильно сомневаюсь, что за последние два дня ты хоть раз нормально поел». «Ну, не все так плохо, Кронтаэн». Усмехнулся Арн, поднимаясь с кресла и следуя за Лиром. «Вчера ночью, например, я все-таки вспомнил, где здесь находится кухня, и неплохо перекусил». Шагающий рядом адъютант покосился на Тмора с плохо скрываемым недовольством. Его приятеля вчера ночью местный управляющий как раз поймал на здешней кухне и взыскал за все съеденное. На три белых. «Да чтобы столько сожрать, нужен как минимум десяток здоровых рисов». Вот Ром клялся, что какие-то ушлые бойцы уже побывали на кухне к тому моменту, когда он туда добрался. А оказывается... Лейтенант смерил взглядом невысокую жилистую фигуру хумана-артефактора и недоверчиво покачал головой. Но не мог же этот задохлик столько слопать. «То есть сегодня я могу рассчитывать на то, что после твоего посещения на столе что-то останется?» — ухмыльнулся Лер. «Может быть, может быть», — покивал Тмор. Но проще было бы вам, Крон Таэн, поменьше щелкать клювом за столом. Тогда наверняка удастся плотно покушать. «Ханты, Тмор!» — вздохнул Лир, стараясь не обращать внимания на медленно офигевающего от их диалога адъютанта. Благо в этот момент их компания как раз подошла к дверям обеденного зала. Караульные распахнули двери, впуская Крон и его сопровождение в трапезную. Но уже на втором шаге Тмору пришлось нацепить на свою физиономию самое бесстрастное выражение. Он, наконец, узнал, кто, кроме него, самого, входит в свиту Лира. Если против Джорра Тмор абсолютно не возражал, то вот Гор. Как относиться к присутствию названного брата, Арн пока решить не мог. Но ну и сидящий справа от кресла, предназначенного Кронтаэну грузный рис, кажущийся еще более толстым за счет каких-то совершенно невообразимых лад, напяленных на необъятные телеса, Андрес Торр, младший брат Лира, если Тмор правильно понял, является главой младшей ветви клана тор а вот это уже не есть хорошо мор нахмурился этикет конечно штука замечательная в плане выстраивания всех и вся по ранжиру вот только в данном случае консервированный котяра занял место предназначенное вовсе не для него о чем лер ему и сообщил попыхте и смерив неприязненным взглядом невозмутимого арна стоящего в двух шагах от него рис коротко кивнул и сместился на соседнее пустующее кресло «А вам, Сьертмор, я хотел бы напомнить, что в данный момент вы находитесь на службе Совета Кланов, а следовательно, обязаны наносить знаки, определяющие ваш статус, во избежание повторения ситуаций, подобных сегодняшней». Сухо объявил Лир, усаживаясь на свое место. «От что, Кронтаэн?» – кивнул Тмор, ловя на себе изучающие взгляды магов и офицеров. Разве что Лайн с Корром смотрели на него с легкой одобрительной усмешкой. Да Джор салютовал бокалом вина. Прочие же присутствующие явно отнеслись к незнакомому им хуманам с настороженностью и непониманием, что ли, не считая Гора. Тот вообще старался делать вид, что никакого тмора здесь нет. Неудачно, правда. В эмоциональном плане Гор фонил со страшной силой, причем это был такой сумбур, что тмору волей-неволей пришлось приглушить чувствительность, чтобы не заработать головную боль. Нет, все-таки риссы – умные существа. В отличие от людей, они предпочитают говорить речи после обеда, а не до, когда мысли присутствующих крутятся исключительно вокруг предстоящей трапезы. Вот и сейчас Лир позволил присутствующим утолить голод, и лишь когда Кромы вынесли десерт, два десятка офицеров-магов обратили свое внимание на поднявшегося из-за стола Кронтаена, Убедившись, что все присутствующие отвлеклись от завершающих обед блюд, Лир разразился получасовой речью о причинах и целях собрания столь блестящего общества в имении Раудов. Как будто кто-то из слушателей этого до сих пор не знал. Впрочем, Кронтаэн довольно скоро свернул свою речь, напоследок дав задание магам отправить Вестников с объявлением о начале работы Совета Кланов Высокого Дома и Нил, и предупредив присутствующих, что на закате ожидается прибытие представителей противостоящих сторон и наблюдателей от князя-князей, Направился к выходу. Тмор покосился на недоеденный черничный пирог и, тяжко вздохнув, последовал за ним. «Тмор, до приезда представителей мне нечего опасаться», — остановил его Лир, едва они оказались за пределами трапезной. «Так что можешь пока заняться своими делами, а к встрече гостей тебя позовет Лайн или кто-нибудь из помощников Корра». «Это ты так намекаешь на то, что мне не следует сейчас идти за тобой по пятам, да?» — усмехнулся Тмор и изобразил хищный оскал. — Ты что-то скрываешь, Лир? — Почти. если что, я тут же доложу обо всем твоей супруге. — Урк с тобой, придурок, идем! — ухмыльнулся Лир. — Но вообще, если ты еще не заметил, в замке сейчас нет ни одной риссы, так что твои подозрения насчет моего морального облика абсолютно беспочвенны. — Свинья грязи везде найдет, — вздохнул Тмор. «Ты, случайно, не перепутал меня со своим названным братцем?» Лир ткнул Арна кулаком в плечо. «Насколько я помню, то он славится на весь Шаер своими похождениями, невзирая на его грандиозную любовь к этой...» «Ладно, замяли», — поморщившись, махнул рукой Арн. «Признаю, это была неудачная шутка. Но, Лир, я бы на твоем месте не был так уверен в собственной безопасности». Мор. В замке присутствуют только члены клана Тор, вояки Корры и два, извини, три бывших Рауда. Никто из перечисленных в нынешней ситуации не будет вставлять мне палки в колеса», — устало протянул Лир. «Ох, не уверен», — покачал головой Тмор. «Лир, по-моему, вновь оказавшись на вершине, ты совершенно забыл о такой штуке, как личный мотив. Меришь все исключительно выгодами кланов и домов». А если кого-нибудь из офицеров поймали на чем-то неблаговидном и теперь шантажируют? Или, допустим, у одного из магов взяли в заложники семью? Тогда как? — Урк с тобой, — рыкнул Кронтаэн. — Ты параноик, Тмор, настоящий параноик. Знал бы, чем обернется идея Торра, ни за что бы его не поддержал. — Ну уж извини, Лир, — развел руками Арн. — Я еще жить хочу, а если с тобой что случится, Нирра с Торром, меня на клочки порвут. Так что... «Терпи, казак, это маном будешь!» «Чего?» «Да так, байдовская присказка!» Буркнул Тор, глянув на вытянувшихся во фронт перед дверью в покое Лира караульных и останавливаясь в шаге от них. «Стоп, я первый!» Не обращая никакого внимания на застывших истуканами, вооруженных длинными алебардами вояк, Арн открыл дверь и для начала прослушал эмоциональный фон в помещении. Лишь убедившись, что никакие убийцы за портьерами не прячутся и из под шкафа не выглядывают, Мор принялся за осмотр комнаты внутренним оком. Лир же все это время терпеливо мялся за его спиной, да время от времени поглядывал на караульных, бросавших на хумана насмешливо презрительные взгляды. Наконец Мор отошел от дверного проема. Чисто, Кронтаен, можете входить, официальным тоном проговорил он. Лир вздохнул и кивнул в сторону караульных так и фоняющих презрением. Ну, конечно, они же здесь стояли. Да мимо них и мышь не проскользнет. А тут какой-то обезьян. Ну-ну. Тмор, а если бы убийцей оказался один из них? Поинтересовался Крон Таэн. Да даже если оба. И дернуться бы не успели. Пожал плечами Тмор. И как бы ты их остановил? Помните ваш недавний разговор с Гарде Гором? В доме артефактора? Вопросом на вопрос ответил Тмор. «Точно так же». «А успел бы?» — прищурился Рис. «Можете не сомневаться, крон Таэн», — кивнул Тмор, уже понимая, чего добивается Лир. «Кажется, Антору не понравилось предвзятое отношение военных и магов к безвестному выскочке Хуману». «В таком случае, караул, арестовать его!» — гаркнул Лир, указывая на Тмора. «А вояки рады!» — так рванули к Тмору, что любо-дорого посмотреть. Точнее, попытались. В тот же момент в лицо им дохнуло холодом, и сорвавшиеся с ладоней Арна сгустки тьмы моментально спеленали караульных призрачными, но от этого не менее прочными путами. Да. Лир смерил взглядом застывших на месте караульных. «Ладно, Тмор, отпусти их. Надеюсь, они поняли этот урок». «Слушаюсь, Кронтаэн», — невозмутимо кивнул Арн, одним движением руки рассеивая свои дымные путы и шагая следом за Лиром в гостиную. Хлопок и ошарашенные караульные оказались перед запертой дверью. «Слушаюсь, крон Таэн, поморщился Лир, развалившись на диване. «Ладно, проехали. Надеюсь, это послужит уроком не только им, но и тебе, Тмор. А сейчас, как я понимаю, твои апартаменты за теми портьерами?» «Именно!» — кивнул Арн. «Тогда можешь оставить меня в одиночестве, а? Хотя бы до вечера!» — вздохнул Лир. «Клянусь, если вдруг какая гадость в окно или двери полезет, я тут же рвану под твою защиту. Идет?» «Договорились?» — ухмыльнулся Тмур. «Вот и замечательно. Кстати, если не ошибаюсь, то в твоей гостиной тебя дожидается Джорро», кивнул в сторону полускрытой портьерой двери Лир. «Думаю, вам найдется, о чем поговорить, господа преподаватели». Махнув рукой на ехидничающего Кронтаена. Мор кивнул и скрылся за указанной дверью. Как телохранителю Лира ему действительно отвели комнаты по соседству с апартаментами Кронтаена, так что, выйдя за дверь, Арн оказался в собственной гостиной, где его и в самом деле уже ждал Сьер -Джорра. На этот раз их встреча прошла куда проще и спокойнее, нежели не такая уж давняя беседа в Драгобуже. Может, сказалось то, что все неясности они прояснили еще осенью. А может, просто поняли, что никаких непоняток между наставником и учеником нет и никогда не было? Как бы то ни было, от разговора их отвлек только густой и долгий звон замкового била. «Ну что, пора за работу, а? Тмор!» — ухмыльнулся Джорра, отставив на небольшой столик пустой бокал из-под вина. «Ну да», — кивнул Арн, поднимаясь с кресла. «Ладно, давай собирайся, Лир долго ждать не сможет. А я пошел, встретимся в зале». — роговоркой произнес Джорр, исчезая за дверью. «Да-да», — пробормотал Тмор, направляясь к шкафу, в который он по приезде закинул свою сумку, да так и забыл про нее, замотавшись по делам. «Ну вот, другое дело», — кивнул Лир, окинув Тмора придирчивым взглядом, едва тот переступил порог гостиной Кронтаена. «Идем, через пару минут представители кланов и князя-князей будут в главном зале». В отличие от трапезной, в главном зале имени Раудов царил официоз. Стоящие на вытяжку вдоль стен, вооруженные алебардами солдаты Корра, четверо стихийников в накидках, соответствующих их школам цветов, за спинами сидящих в креслах у огромного круглого стола лиры Корра, также облаченных в накидки, только глубокого фиолетового, почти черного цвета, расшитые серебряной канителью, цвета дома и нил. Здесь же по правую руку от Лиры разместились Тмор, Андерстор, Джорра и Гор. Осталось только дождаться. В этот момент стоящие у дверей караульные одновременно сделав шаг четким выверенным движением распахнули створки и в зал вошли первые визитеры – представители князя-князей, четверо представительных рисов в гвардейских плащах и стройная невысокая домесса в ринсе серо-стального цвета. Оказавшись в зале. Рисса медленно обвела присутствующих изучающим взглядом и, тряхнув роскошный гривый волос цвета темной бронзы, гордо подняв голову, шагнула к столу, оставив позади гвардейцев. «Тамесса Рейношос. Рад приветствовать! Акши царь ношаэр. Лир и Кор одновременно поднялись со своих мест, а следом за ними пришлось вставать и Свидским Вицким «Приветствую совет кланов дома и Нил!» Величественно кивнула до меса, удобно располагаясь в любезно отодвинутом одним из ее гвардейцев в кресле. Не успела Риса устроиться в кресле напротив Лира и Корра, как двери зала вновь распахнулись, и в помещение с скорым летящим шагом влетела еще одна компания из четырех Рисов, разодетых в цвета клана Ги. Процедура приветствия повторилась, столь лишь разницей, что сейчас ни один из уже сидящих за столом не поднялся со своего места. Но то ли это было обусловлено протоколом, то ли представители восставшего клана не посчитали необходимым обращать внимание на этот недочет, никаких замечаний с их стороны не последовало. Представители князя Дома и Нил вошли в зал последними, и их тоже оказалось четверо. «Дома и домессы, Гарденон!» Поднявшись со своего места, звучным голосом заговорил Лир. Я Таэн, клана Торр, высокого Дома и Нил!» Объявляю совет кланов дома открытым. Дабы не терять время и исключить любые неудобства, прошу представиться присутствующих здесь. Думаю, достаточно назваться представителем стороны вашим помощником. Аэнд Гронт. Намеком на улыбку проговорила Дамеса Рея со странно знакомым Тмору акцентом. Уж кто мы такие? Все мы так известны, не так ли? Не будем терять время. Согласен. «Акши Царь Ношаэр», — проговорил Лир. «Просто дамес мяса дом Лир», — улыбнулась Риса. «Как вам будет угодно», — с каменной физиономией кивнул Антор. «Кажется, забава Риса ему не пришлась по вкусу». «Итак, прошу назваться представителя клана Ги». «Дом Рош, мастер сил воды и воздуха, око клана Ги, со свитой», — коротко отрекомендовался седой, чуть грузноватый Рис с крупными чертами лица. и чрезвычайно подвижными кисточками на ушах. То, что он не упомянул имен своих спутников, говорило о том, что они лишь телохранители, и не более. Никакого права слова на совете они не получат. Дом Литан, мастер меча и мастер сил школы огня, око князя Инил со свитой, также коротко заявил о себе его оппонент, высокий и худой рыжеватый рис, мурозыркающий по сторонам из-под нависших бровей. Ну а наших помощников я, пожалуй, представлю сам. С легкой полуулыбкой проговорил Лир. Сьер Джорра, изгнанный из клана Раут, мастер сил огня и воздуха, глаз совета. Сьер Мор, изгнанный из клана Раут, мастер артефактор, мастер вязи школы разума, око совета. Том Андерс Антор, мастер сил школы жизни, рука совета. И Дом Гор, изгнанный из клана Раут, проникающий, рука совета. Надо же, такой молодой уже мастер вязи. Кто бы мог подумать, как бы про себя пробормотала Домессарея, но тут же тряхнула головой и обвела взглядом присутствующих. Помощники совета, кажется, впечатлили всех сидящих за столом. Рисы старательно держали морды тяпкой, но при этом так фанили эмоциями. И, кстати, заметно это было, похоже, не только Тмору, но и странной наблюдательнице от князя. Иначе с чего бы ей так резко уплотнять свои мысли блоки и без того основательно усиленные сразу после того, как она услышала звание Тмора? Ну да, ей ведь никто не объяснял, что статус мастера Вязи Арн получил не за высокое искусство, а за то, что грохнул своего недруга. Хотя, думается, если бы Дамеса узнала, что убитый Тмором мастер Вязи был личом девяти тысяч лет от роду, вряд ли бы ее реакция изменилась. Тмор вздохнул. Все-таки Торы те еще мерзавцы. Как Лир на пару с дедушкой-архивариусом пели Арну «Телохранитель, телохранитель», а вместо этого взяли и всучили официальную должность при совете. Интриганы. Ургаем в места потемнее. «Тмор, сбавь оборота, пожалуйста, а то меня сейчас просто смоет твоей яростью», прошипел Арну Лир, возвращая его на грешную землю. «Я тебе позже все объясню. Слышишь?» «Слышу, слышу». проворчал Арн, приходя в себя. А Лир меж тем уже завел свою дипломатическую волынку, но вскоре перешел к конкретике, ради которой был созван Совет Кланов Дома и Нил. И первый же вопрос, поставленный перед Советом, вызвал шквал негодования представителей Риона и волну недоумения со стороны рисов клана Ги и Домесы Реи. В связи с отсутствием в живых представителей клана Раут, я, Кронтаен, Лир, Антор, Предлагаю перевернуть герб указанного клана и объявить рот Раут пресекшимся. «Дом Лир, подождите, я требую пояснений!» В изумлении, уставившись на крон Таэна, воскликнула Домес Сарея. Хотя Мор мог бы поклясться, что чувство ее было несколько... наигранным. Вот удивление от того, что Лир решил пойти сразу со всех козырей, да, этого было хоть отбавляй. Иными словами... Кажется, князь князей вполне представлял себе, в какую ловушку загнал сам себя его вассал. «Это возмутительно! Немыслимо! Что за шутки?» — сторил ей представитель Риона. Следом, оценив заход Лира, расхохотался наблюдатель от клана Ги, и тут же загомонили свицки. Даже солдаты вдоль стен вдруг зашевелились. Совет начал медленно погружаться в хаос. «Тихо!» Недаром Джорро, оказывается, был назначен глазом совета. Хе, кун рявкнул. Тут же все умолкли. Вопрос поставлен. Сейчас я хочу спросить представителей царину Шар и Гардаэна Ги, имеются ли у них возражения против этого шага. Прежде чем ответить на этот вопрос, мой Гардаэн хотел бы знать, верны ли сведения о том, что Рот Раут пресекся. Тихим, но отчетливым голосом задал вопрос Дом Рож. Смерив хмурым взглядом кипящего от негодования оппонента. На этот вопрос смогу ответить я, если совет не возражает. Скинул голову Дамеса Рея. В родовом списке за этот год, поданным князем Рионом за клан раут он значится единственным представителем своего клана. Но, согласно традициям Шайера, глава клана не входит в список наследников, поскольку уже обладает наследуемым титулом. «Соответственно, на данный момент в клане нет ни одного живого наследника». Медленно, с расстановкой, проговорила представительница князя-князей. «Но...» — Литан поперхнулся. «Но ведь они еще могут появиться». «Вот когда появятся, тогда он и сможет претендовать на основание клана», — отрезала Дамеса «А до тех пор Рион Раут по родовым записям и книгам будет считаться сухой веткой». «Уважаемый совет, князь князей». Мой венциносный брат не возражает против усекновения герба Раудов с составлением за Рионом Рауд право на Майерат. Гордаен Ги не имеет возражение против усекновения герба Раудов. Откинувшись на спинку кресла, проговорил дом Рож и усмехнулся. Мой князь налагает вето на решение этого вопроса до полного подавления мятежа в высоком доме и Нил, буквально прорычал представитель Риона, чуть не сгрызший от ярости собственный платок. В таком случае, смею напомнить князю, что согласно обычаям Шаэр, использование во внутренних делах дома наемников, коих, по нашим сведениям, дом Рион уже нанял числом до трех тысяч, запрещено. Считайте это предупреждением Совета и его мажордома лично. Впервые за весь вечер заговорив, ощерился в кровожадной улыбке генерал Кор. Том Литан вспыхнул, взревел и, подхватив свою свиту, вылетел из зала, чуть не снеся при этом еле успевших увернуться часовых у дверей.